Глава 21. Котов против Котова. Они не привыкли предаваться унынию и хандрить. Характеры всех троих были схожи и требовали действия, но решить проблему с не представлялось возможным, поэтому... Вернувшись из Думы после встречи с Рыковым-Мериновым, посвященное первым делам, созвали командиров групп и подразделений смерча и провели совещание, определившее дальнейшую работу чистилища. Затем ликвидировали провалившуюся базу в Марфине, перевезя все оборудование и мебель в три других района, где строились запасные базы и офисы. Перевели мейдер Вени Соколова на режим постоянной летучей готовности, снабдив бойцов отряда защитными тюбетийками от психотронного излучения. А вечером того же дня собрались на квартире Котовых, угрюмо озабоченные и молчаливые, но не опустившие руки. «Выполнить задачу Германа нереально», — высказал общее мнение Парамонов. «Даже если мы найдем Стаса, добровольно он нам Синкен не отдаст». «Но и не искать его мы не можем», — буркнул Василий Никифорович, буквально почерневший за последние сутки. «У нас нет выбора». «Давайте все-таки попробуем отыскать адрес Ульяны», — предложил Самандар. «То и дело прикладывающий трубку мобильника к уху». «На всякий случай». Мало ли что случится, а нам не мешало бы знать, где ее прячет Герман. Он это почувствует, качнул головой Василий Никифорович. Если мы сможем организовать психсолитон по типу четвертой сферы света и объединиться размышлением Бога, быстро подхватил идею Самандара Парамонов, мы получим независимое метасознание. Рыков не сможет нас идентифицировать. «Это не его уровень». Василий Никифорович встал, прошелся по комнате, руки в карманах брюк, сел на диван. «Надеюсь, наше положение не ухудшится. Устраивайтесь поудобнее. Водителем солитона буду я, если не возражаете». Самандар пожал плечами, отключил мобильник. «Я готов». «Приступили», — кивнул Иван Терентьевич. Василий Никифорович закрыл глаза и открыл внутренние врата души. В голове зазвучала струнная музыка, состоящая из разных мелодий. Друзья начали искать ментальные связи, настраиваясь на общую сферу света. Но вот мелодии сблизились, зазвучали синхронно, Ментальные поля посвященных образовали маленький резонансный контур, своеобразную солитонную волну, и Василий Никифорович перестал быть самим собой. Точнее, границы его личности расширились обняли индивидуальные мысли сферы друзей и он стал чувствовать себя шестируким, шестиногим трехголым существом способным пронизывать массивное материальное образование и ощущать тонкие планы бытия переходим в силу л диапазон видения чувствования котова а вместе с ним и его ведомых скачком раздвинулся они стали видеть в ультрафиолете, в инфракрасном свете, в рентгеновском и длинноволновом диапазонах электромагнитного спектра. Сознание Василия, став многослойным из-за интерференции сознаний посвященных, получило удивительную возможность проникать в сознание других людей и в общее континуальное энергоинформационное поле космоса, не совсем правильно называемое «менталом» перед мысленным взором тройного солитона посвященных предстала своеобразная колышущаяся рыызжущей искрами вспыхивающе мерцающее море света море подсознания колоссальной живой системы под названием планета земля поиск одну минуту защита напомнился мандар я чую псов Он имел в виду особые программы – защиты ментала от проникновения в него посторонних психосфер, которые были известны как сторожевые псы границ. Повышаем потенциал L. Используем местный рельеф. Василий Никифорович предлагал спрятаться за более массивными психофизическими эгрегорами, образующими горы, стены и острова. Тихий гул и треск донеслись из глубин Ментального моря. Над его туманно-призрачными волнами показались кошмарные всадники на кошмарных конях. Мертвецы в истлевших одеждах на скелетах жутких драконов. Это и были сторожевые псы Ментала, ничуть не напоминавшие живых земных собак. Однако... Всех энергетический солитон, посвященных уже нырнул в море под ближайший остров, и всадники проскакали мимо, вертя черепами с провалами глаз, ушей, носов и ртов. Не доходя до размытой линии горизонта, они растворились в морских испарениях. Поиск струнное гудение ментального эфира смолкло, будто его выключили. Эгрегор Охотников за информацией перешел в иное качество. Обрел метасознание, стал высокочувствительной поисковой системой, способной видеть глубины материи, вплоть до элементарных частиц и слышать беседы животных и растительных биоструктур. В глубокой подсознательной тишине психокосмоса Земли прозвучал тоненький вскрик ребенка. «Подмосковье!» — отреагировал Самандар. «Вижу!» — отрезал Котов. «Локализуем!» Голосок ребенка прозвучал еще раз отчетливее. Спустя мгновение стали известны координаты носителя детского псиголоса. «Замареного!» «Я знаю, где это!» — быстро просигналил Самандар внезапно кто то посмотрел на псисалитон посвященных оценивающе воинственно озадаченно над морем ментала просияла призрачная фигура человека с горящими глазами растаяла ноги общий псисолитон посвященных распался на треп индивидуальные мысли сферы поле видения скачком сузилось до пределов города еще ниже до пределов комнаты вернулась в границы тел. Василий Никифорович ощутил себя сидящим на диване в гостиной. Голова слегка кружилась, рот пересох, как после долгого бега по пустыне. «Замареного, северо-запад». «По Новорижской трассе», — торопливо сказал Вахиттожиевич. «По-моему, это одна из бывших царских усадеб. Километров двадцать пять за мкад «А Герман, похоже, нас не уважает», — задумчиво проговорил Иван Терентьевич. «Ульянот он закрыл непроглядом, а сына твоего не догадался». Василий Никифорович сгорбился, обнимая колени. Парамонов посмотрел на Самандара, встретил его ответный, понимающий взгляд. «Не переживай, Вася, мы их освободим». «Кстати, мне показалось, или нас и в самом деле кто-то пытался запеленговать «Не показалось», — глухо произнес Котов. «Ты его узнал? Кто это мог быть? Неужели Рыков? Стас». Парамонов и Самандар переглянулись. «Ты уверен?» Василий Никифорович молча встал, вышел на кухню, вернулся с графином водки и стаканчиками. «Выпить хочу. Поддержите». «Поддержим-то мы, поддержим!» — проворчал Иван Терентьевич. «Да только пьянство без причины — пережиток прошлого, и от него надо избавляться». «Пьянство — пережиток прошлого, настоящего и будущего!» Назидательно поднял палец вверх Самандар. «Поэтому на работе я не пью», — он подумал. «И вам не советую». Василий Никифорович усмехнулся, плеснул ему в стаканчик прозрачной жидкости. «Ты не на работе. За успех без дела». Они чокнулись. Котов и Парамонов сразу выпили. Самандар понюхал стакан, вздохнул и аккуратно вылил в рот водку. Проглотил, не дрогнув лицом. — Горькая, однако, как наша жизнь. Не понимаю, что вы в ней находите. Закусили ломтиками сыра. — Предлагаю обсудить наши планы, — сказал Иван Терентьевич. «Э, — Да, я домой смотаюсь, а то меня там не поймут. — Наши планы просты, — сказал Бахиттажеевич. — Найти Стаса, и... Он внезапно замолчал с открытым ртом. «У меня идея, сударь мои. Что, если спуститься вниз, в прошлое, и замочить от Рыкова? Ну, или хотя бы расстроить его свадьбу, чтобы Герман никогда на свет не родился?» «Тебе вредно пить», — проворчал Парамонов. «Близкое прошлое нам недоступно. Ты же сам ученый, знаешь все эти теории и законы». — Хорошо, тогда давайте захватим в заложники семью Рыкова, его близких. — У него нет близких. Он никого не любит, не ценит и не уважает. — Хорошо, тогда надо нырнуть поглубже и замочить самого Конкере, вместо того, чтобы отправлять его в тюрьму. — Не пари чепухи, — поморщился Василий Никифорович. — Монарка не смогла уничтожить вся команда инфарха. «Куда уж нам?» «Если не будете обсуждать планы, то расходитесь по домам. Я хочу побыть один». Самандар посмотрел на Парамонова, тот кивнул, и оба они растворились в воздухе. Василий Никифорович посидел немного в расслабленной позе, поколебался немного, глядя на графин с водкой, потом все-таки решил налить еще. И в этот момент с дуновением холодного ветра в гостиной появился гость. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Котов-старший с графином водки в одной руке и стаканом в другой, и Котов-младший в странном комбинезоне, напоминающем рыбью чешую и кольчугу одновременно ну здравствуй очнулся василий никифорович давненько не виделись выпьешь со мной стас не отвечая оглядел гостиную прислушался к тишине квартиры перевел непроницаемый немигающий незнакомый взгляд на воспитавшего его человека где ульяна Василий Никифорович усмехнулся, проглотил водку, поставил стакан и графин на стол у Рыкова. — Почему? — это ты у него спроси. Он взял улю в заложники, ее и сына. — Кстати, из-за тебя. — Почему? — Ему нужен синкен. Василий Никифорович кивнул на рукоять меча, выглядывавшую из-за плеча Стаса. Он хочет обменять Ульяну на устранитель препятствий. Он его не получит. Мы тоже так считаем. Но у нас не было выбора. Хорошо, что ты пришел сам. Мы пытались искать тебя в розе, но безрезультатно. Ты ведь не отдашь Синкен? Нет. Тогда помоги освободить Улю с Матвейкой. Вчетвером мы легко одолеем Германа. Это ваши проблемы. Значит, это правда, что ты теперь служишь монарху? Я служу прежде всего себе. Василий Никифорович покачал головой, глаза его стали печальными. Конкерри оказался сильнее мальчик. Ты зря понадеялся на свою силу. «Где Маша?» «Не знаю. Мы разошлись». «Как это «разошлись»?» «Что это значит?» «Ведь вы были вместе!» «Она погибла!» «Осталась заложницей у Канкере?» «Не знаю». Василий нахмурился. Взгляд его стал тяжелым. «Это плохо. Если из-за наших ошибок страдают наши женщины, Значит, мы их недостойны. Оставим в стороне философию, мастер. Я прибыл сюда с заданием собрать все великие вещи. Помоги мне, и я не останусь в долгу. Как интересно. Рыков тоже начал собирать великие вещи. Зачем они понадобились твоему хозяину? Конкеря мне не хозяин. — А кто? — Напарник. Василий Никифорович нехотя улыбнулся. — Смешно. — Не смешно, — отрезал Стас. — Он открыл мне глаза. Я слишком много думал о других и мало о себе. От жизни надо брать все. — Девиз бездельников, — поморщился Котов-старший от жизни берет все только смерть ты говоришь чужими словами тебе внушил их монарх уже неоднократно бравший от жизни все после чего она погибала привести примеры я не спрашиваю твоего мнения а я и не собираюсь ничего доказывать если тебе больше нечего сказать уходи Не хочу иметь ничего общего с человеком, продавшим душу дьяволу, подставившим и забывшим свою жену. Брови Стаса сдвинулись. Рука потянулась к рукояти меча. Василий Никифорович встал, презрительно скривил губы. — Давай, парень, падай ниже. Слабо, без меча доказать свою правоту. Я справлюсь с любым из вас, и ты мне не помеха. Отдай программатор, я знаю, что он у тебя есть. Это часть кадона, который мне необходимо восстановить». «Возьми», — шевельнул плечами Василий Никифорович. Стас несколько мгновений смотрел на него, чернеющими глазами потом нанес мощный ментальный удар и одновременно прыгнул вперед буквально размазываясь от скорости ну и коттов старше не дремалси удар он отбивать не стал пропустил над собой упал на другую частоту психофизического состояния вошел в темп и встретил атаку стаса в стиле шар используя технику кулака в воде и спиральные разрывы реальности. Приемы эти, разработанные еще в конце XX века и взятые самандаром на вооружение, основывались на скачкообразных изменениях параметров движения, траектории, скорости, маневра, перпендикулярных поворотов удара и других, что всегда ставило противника в неудобное положение. Поэтому на прямую атаку Стаса в голову и корпус Василий Никифорович ответил спиралью отбива исхода с траектории удара, а закончил ударом внутрь из немыслимого положения с напряжением кулака в завершающей фазе. Стас был классным бойцом. Да иначе и быть не могло, потому что его в свое время готовили мастера боя. Но Василий Никифорович был опытнее, и противника всегда уважал, концентрируя силы и волю по максимуму. Поэтому короткую в три секунды схватку он выиграл. Получив удар в нос сбоку и в кубчик, Стас врезался в стену гостиной, снес плечом полочку с книгами и отскочил к двери. — Уходи. — тихо сказал Василий Никифорович, превращаясь из туманно-зыбкого фантома в каменную статую. — Захочешь помочь нам освободить Улю и моего сына? — Позвони. — Программатор! — протянул руку Стас, продолжая качаться, плыть и зыбиться. Василий Никифорович развел руками. — Попробуй обойтись без него! — С тихим шелестом из-за плеча молодого человека вылетел меч. И тотчас же рядом с Котовым старшим соткались из воздуха фигуры Парамонова и Самандара. Стас замер. Мужчины смотрели на него молча, хмуро, с достоинством, уверенно, с неподдельным сожалением... Он смотрел на них непроницаемыми черными глазами и думал о чем-то своем, прикидывая варианты дальнейших событий. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние. Котов-младший владел диапазоном энергии вплоть до силы Татарини, дьявольской красоты. Но и Мини и Грегор Посвященных опирался как минимум на силу Элохим, силу Божественного Откровения, позволявшую им защищаться в диапазоне энергии сарва Сарварахшакара, приносящих победу. Начни они псиэнергетический бой, и от квартиры, а то и от всего дома не осталось бы ничего. Однако судьба распорядилась иначе. В проеме двери в спальню вдруг возник светоносный обрез женской фигуры, а из этого прозрачного облачка света раздался тихий, мягкий, нежный голос «Стас!». Только спустя миг посвященные поняли, что голос был ментальным, телепатическим. Котов-младший повернул голову к двери, продолжая держать меч острием к мужчинам. «Стас!» Василий Никифорович сделал шаг вперед. «Маша!» Стас посмотрел на него, явно колеблясь, на призрак и вдруг, стремительно вложив меч в ножны за спиной, одним красивым безошибочным движением исчез. Растаялое, почти невидимое, «Световая фигурка». «Маша!» — повторил Василий Никифорович одними губами. «Это не Мария», — сказал Парамонов. «Светлена», — мыкнул Самандар. Василий Никифорович вскинул голову, провел рукой по лбу, приходя в себя. «Вы правы, я не сразу сообразил». Если бы Маша была жива, она бы вернулась и рассказала, что произошло. А вот Светлена, а Веша Инфарха, похоже, уцелела. — Чего Стас от тебя хотел? — Он ищет великие вещи. — Пришел за программатором. — Рыков тоже ищет великие вещи. Я ему так и сказал. — Странно. Оба служат монарху, но являются чуть ли не конкурентами. Хорошо бы сыграть на этом. Каким образом? Натравить обоих друг на друга. Пока они будут сражаться, мы выкрадим Ульяну. — Слишком рискованно, — проворчал Иван Терентьевич. — Вы же знаете Германа. Он не станет церемониться с пленниками, если догадается, что мы собираемся их освободить. У тебя есть другие предложения?» Парамонов из подлобья оглядел озабоченные лица товарищей. «Надо связаться с хранителями. Это дело касается их в первую очередь. Если монарх объявил охоту за великими вещами, значит, жалеть хранителей он не станет». «Узнать бы, зачем это ему?» — задумчиво сказал Самандар. «Зачем Аморфу Конкере великие вещи?» «Не догадался спросить у Стаса?» «Спросил, он не ответил. Вряд ли Стас знает замысла своего хозяина. Хорошо бы встретиться с ним еще раз, поговорить обо всем спокойно. Кстати, Самандар в задумчивости приложил палец к лбу «Что, если нам попытаться раскодировать парня?» Посвященные посмотрели на него с одинаковым недоверием. «С ума сошел», — осведомился Василий Никифорович. «Для этого нужен уровень святого духа». «Или кодон. Программатор у нас уже есть. Глушак тоже». Заручимся помощью хранителей, чтобы они присоединили к нам свой неслабый эгрегор и изгоним из стаса дьявола. Программу «Конкерри». Василий Никифорович прошелся по комнате, бесцельно трогая рукой вещи, вспомнил черный взгляд воспитанника. Содрогнулся. Не знаю, боюсь. Попытка не пытка. Да и что мы потеряем? А приобрести можем могучего союзника, с которыми против монарха можно пойти. — Боже, если ты есть, спаси его душу, если она есть, — пробормотал Василий Никифорович. — Я согласен. — Давайте искать связь с хранителями. С кого начнем? — С Матфея, естественно, — пожал плечами Самандар. — — В отличие от своих коллег, он остался нормальным мужиком. — Лишь бы мы ему не надоели, — усмехнулся Парамонов. — Если будем дергать его по каждой мелочи... — Что ты считаешь мелочью? Судьбу материнской реальности? а Она, между прочим, напрямую связана с судьбой Стаса. — Не кидайся на меня, я все понимаю. Жаль, что так все получилось. Круг распался... Монарх вырвался на волю, запрограммировал Стаса. Рыков набирается пробиться в крутые иерархии. Она столько трое понимающих, что ожидает Россию и весь мир. Нужен воин закона. Где он, твой воин? Кто в нынешние смутные времена согласится им стать? Ты еще заплачь. — А что? — и заплакал бы. — Имеет это смысл. Самандар похлопал Парамонова по плечу. — Как говорил поэт, — Не расстраивайся, старина, Скоро все опять поменяем, Сгинут черные времена, Станут светлым воспоминанием. По губам мужчин Промелькнули понимающие улыбки.